адыгейская соль, очистить зубчики чеснока 2-3 головки и промолоть в блендере или смешать в ступке со специями по вкусу до состояния песка. По одной столовой ложке кориандра, кинзы, петрушки, красного перца, базилика, чебреца, Добавить чайную ложку красной паприки, молотого черного перца. Смешать со стаканом соли крупного помола, морской или эдированный. Полученную смесь высыпать на противень с застеленной пергаментной бумагой или силиконовым ковриком. Запекать в духовке при температуре 180 градусов около часа. Не допускать зажаривания. Пересыпать готовую смесь в стеклянную банку и хранить в сухом месте.